ЭПИЛОГ Отец, как и многие фронтовики, выжившие после ожесточенных боёв, не кичился наградами, надевал только на День Победы. В его рассказах не было и тени хвостовства, и было мало героики, которую я по молодости и глупости хотел слышать. Как он кучу фашистов из снайперской винтовки уничтожил, как громили и гнали немцев. Отец рассказывал то, что наиболее крепко врезалось в память, и говорил о войне правду, которую в те годы не очень-то приветствовали. Майор запаса советской армии Николай Александрович Першанин умер в 1992 году от нефрита. Почки застудил еще на войне. Отец лежит под песчаным бугорком на склоне Красноармейского кладбища на окраине Волгограда. У него хорошее место, отсюда далеко видно. За сосновым леском и железной дорогой начинается степь, запах полыни и хвои, цепочка синих озер на горизонте. В 1998 году там же похоронили и маму Елизавету Васильевну Першанину. Об отце я написал несколько документальных очерков. Лишь в 2007 году собрал воедино все записи, документы, воспоминания родни и друзей. Так родилась эта повесть. Пусть она будет памятью об отце, также как и его документы, боевые награды, которые хранятся в нашей семье.